Для начала надо переговорить с тем, кто упаковывал вещи. Отец Мартин говорил, что этим занимался отец Джон Беттертон. Глава 10 В библиотеке перед огромным каменным камином Эмма вела второй семинар. Как и на первом, она почти не надеялась отвлечь мысли студентов от более зловещей, отрезвляющей действительности. Командор Делглиш пока не разрешил открыть и заново осветить церковь чтобы проводить службы, как планировал отец Себастьян. А криминалисты еще не закончили работу, и каждое утро с позаранку приезжали в мрачном грузовичке, который пригнали для них из Лондона, и который, невзирая на возражение отца Перегрина, парковали перед главным входом. Командер Делглиш вместе с двумя инспекторами все занимался какими-то тайными расследованиями, и в коттедже Святого Матфея свет горел допоздна. Отец Себастьян запретил студентам обсуждать убийство, чтобы, по его словам, не провоцировать пагубные тяжкие страдания безосновательной и умозрительной болтовней. Он вряд ли ожидал, что этот запрет будет соблюдаться, а эми показалось, что такая мера едва ли способна помочь. Конечно, теории строились изредка и осторожно, а не постоянные в открытую, но сам факт запрета только добавил вины к общему времени тревоги и напряжения. На ее взгляд, открытое обсуждение принесло бы больше пользы. Как сказал Рафаэль, полиция в доме словно мыши, даже если их не видно и не слышно, знаете, они рядом. Смерть мисс Беттертон не сильно утяжелила груз страданий. Это уже был второй и более мягкий удар по обезболенным ужасом нервам. Люди, осознав, что произошел несчастный случай, попытались дистанцировать его от кошмарного убийства Архидьякона. Студенты редко видели мисс Беттертон, и лишь Рафаэль искренне о ней горевал. Но даже он, казалось, смог найти какой-то баланс, шаткое равновесие между желанием полностью уйти в себя и вспышками жестокой язвительности. Со времени их разговора Эмма не встречалась с юношей с глазу на глаз и была этому рада. Находиться с ним рядом стало нелегко. В задней части здания на третьем этаже была комната для семинаров, но Эмма решила провести урок в библиотеке. Она сказала себе, что удобнее, если книги, на которые захочется сослаться, будут под рукой, но понимала, что существует и менее разумное объяснение ее выбора. Комната для семинаров вызывала приступ клаустрофобии, не из-за размера, а из-за атмосферы. Как бы ни пугало присутствие полиции, лучше находиться в центре дома, чем запереться на третьем этаже, и лучше слышать, что происходит, нежели домысливать. Прошлой ночью она спала, и спала крепко, на гостевых номерах повесили замки и раздали ключи. Она была благодарна за возможность спать в Иерониме, а не в номере рядом с церковью, где громадное окно от чего то казалось зловещим, но ее переезд заметил лишь Генри блоксом Она нечаянно услышала, как он говорил Стивену. Делглиш, видимо, попросил поменяться номерами, чтобы оказаться поближе к церкви. Неужели он думает, что убийца вернется на место преступления? Как думаешь, он сидит всю ночь и смотрит в окно? Но с ней этого никто не обсуждал». Раньше, предварительно спросив разрешения, на семинары порой приходили священники, один или несколько, если не были заняты. Они всегда молчали, а у Эммы никогда не возникало ощущение что ее оценивают. Сегодня к четырем студентам присоединился отец Джон Беттертон. Отец Перегрин, как обычно, молча работал за своим столом в дальнем углу библиотеки, по-видимому, не воспринимая их присутствия. В камине развели небольшой огонь, не столько ради тепла, сколько для уюта, и все расселись вокруг него в низкие кресла, за исключением Питера бахерста который предпочел кресло с высокой спинкой и сел прямо и молча, положив бледные руки на страницу, будто читая по Брайлю. В этом семестре Эмма планировала читать и обсуждать поэзию Джорджа Герберта. И сегодня, отказавшись от простоты знакомого текста ради более трудного стихотворения, она выбрала сущность — генри только что закончил читать вслух последнюю строфу не холст не слов набор пустой не биржа он мои крыла он способ пребывать с тобой тебе хвала моя взяла после возникшей паузы стивен морби спросил а что означает слово сущность природы вещи и ее смысл ответила Эмма. а последние слова тебе хвала моя взяла Звучит как ошибка, но понятно, что ее там быть не может. Хотя ожидаешь слова «твоя», а не «моя». В примечаниях к моему изданию, — сказал Рафаэль, — говорится, что здесь намек на карточную игру. Это восклицание победителя, который получает все. Предположу, что Герберт имеет в виду, когда он пишет стихи, он держит за руку Бога, держит за руку победителя. Герберт обожает каламбурить на тему игры. Помните «Церковное крыльцо»? Возможно, речь идет о карточной игре, где нужно сбросить карты, чтобы получить более выигрышные. И не следует забывать, Герберт говорит о своей поэзии. Когда он творит, то перед ним весь мир, потому что он вместе с Богом. Читатели его времени знали, какую карточную игру он имел в виду. — Жаль, что я не знаю, — сказал Генри. — Наверное, надо разобраться и понять, как в нее играли. Должно быть, несложно. — Зато бессмысленно, — возразил Рафаэль. Мне нужно, чтобы, прочитав стихотворение, я захотел побыть у алтаря в тишине, а не взять в руки справочник или колоду карт. Ну, согласен, но ведь, как я понимаю, в этом весь Герберт. Все мирское, даже легкомысленное, освящено благодатью, и мне все равно интересно узнать про карты. Эмма смотрела в книгу и поняла, что кто-то вошел в библиотеку лишь когда четверо студентов одновременно вскочили на ноги. В дверях стоял командор Делглиш. Если он и смутился, осознав, что прервал семинар, то никак этого не показал, а его извинения, принесенные Эмме, прозвучало обыденно, а не искренне. «Простите, я не знал, что вы занимаетесь в библиотеке. Я хочу переговорить с отцом Джоном Беттертоном, и мне сказали, что я найду его здесь». Отец Джон, немного взволнованный, стал выбираться из своего низенького кожаного кресла. Эмма поняла, что покраснела, но так как не было никакого способа скрыть этот предательский румянец, заставила себя взглянуть в темные, серьезные глаза Делглиша. Она не поднялась с кресла, и ей показалось, что четверо студентов придвинулись к ней поближе, словно облаченные в сутаны стража, молчаливо встречающие врага. Слова Меркурия режут ухо после песен Аполлона. Голос Рафаэля прозвучал иронично и слишком громко. «Следователь и поэт в одном флаконе как раз то, что нужно. Мы тут пытаемся разрешить проблему с Джорджем Гербертом». «Почему бы вам не присоединиться, командор, и не применить ваше мастерство в деле?» Делглиш молча разглядывал его пару секунд, а потом произнес, «Уверен, что необходимое мастерство вам продемонстрирует мисс Лавенхем. Пройдемте, отец». Дверь за ними закрылась, студенты заняли свои места. Эмма разглядела в этом происшествии гораздо большее. То, что стояло за произнесенными словами и брошенными взглядами — Командору явно не нравился Рафаэль. Девушка чувствовала, что это не тот человек, который позволяет личным переживаниям вторгаться в свою профессиональную жизнь, и сейчас не позволил бы. И все же она была почти уверена, что не ошиблась, разглядев маленькую вспышку неприязни. Что еще более странно, от этой мысли ей стало теплее.